Глава 16. Горд приоткрыл глаза. Его с силой куда-то тащили. За ним тянулся стол пыли, а на зубах скрежетал песок. Ногу что-то крепко сжимало. Принц повернулся в полоборота. Огромный черный силуэт с мускулистой спиной тащил его куда-то вдаль по темному тоннелю. Как какой-то кусок мяса его швырнули к ногам незнакомому ему человека. Принц поднял глаза вверх. Его взору предстал мужчина с угольно-черными волосами. Аккуратно подстриженную бороду посередине разделяла седая полоса. Горд оперся руками о каменные плиты, на которые его бросили, и приподнялся. Осмотревшись вокруг, израненный титан понял, что его приволокли ко входу в шахты, только к другому, к которому он отправил моде. Доспехи с него сняли, оставили лишь шерстяной жилет, весь пропитанный его кровью, и кожаные брюки». Вся пещера была заполнена волками. Они рычали и скалили зубы, глядя на горта. «Кто ты? Ты их вожак?» — хрипя крикнул горт человеку, стоящему перед ним. Услышав голос принца, твари грозно зарычали и принялись окружать его. Человек с проседью в бороде пристально посмотрел на волков, желавших впиться клыками в шею горта. И этого было достаточно, чтобы оборотни, прижав уши, чуть ли не ползком скрылись в глубине пещеры. «Так это ты тот самый воитель, что погубил столько моих братьев?» Сказав это, вожак оборотни рывком кинулся к принцу, схватил его за горло, на мгновение заставив оторваться от земли и принялся рассматривать черты его лица. Вся пещера была наполнена холодным воздухом, вход в нее был занесен снегом. Ледяные камни, на которых стоял горд, обжигали его босые ступни. На вожаке не было ни лоскута одежды, но от его тела шел пар. Принц попытался освободиться из крепкой хватки вожака, но оборотень повалил его обратно на камни. Горд закряхтел от боли. Он чувствовал, как по его бедру со спины стекают струйки крови. Вокруг не было ни палки, ни даже камня, чтобы сделать удар тяжелее, что уже говорить о его секире, которая, скорее всего, осталась валяться где-то в глубине пещеры. В жадных попытках отыскать хоть какой-то способ забрать с собой в мир духов побольше волков, принц заметил, что в дальнем углу Почти рядом с входом лежит тело оборотня. Тварь была мертва и как будто выпотрошена. Вожак подал знак рукой, и существо в человеческом обличии из темноты поднесло ему глиняную чашу, до краев наполненную темной густой жидкостью. «Пей!» — грозным тоном произнес вожак, поднося чашу к лицу принца. Ноги тяжелели, голова кружилась. Принц протянул обе руки навстречу вожаку. «Неужели вот он?» Тот бесславный конец моей недолгой жизни. Никаких больше ратных побед, грандиозных сражений, тех толп любвеобильных красавиц, что всегда меня окружали, крутилось в голове у Горта. А как же отец? А королевство? Власть перейдет к Рольфу. А моя Ингрид? Нет! Закричал принц и выбил чашку из рук Обортне почти у своего носа. Содержимое расплескалось в разные стороны. Большая часть оказалась на горте, но и вожаку досталась солидная порция этой вонючей дряни. Оборотень взревел от неодолимой злости. Сверкнули когти, лязгнули клыки. Вожак начал принимать звериный облик. Принц, мысленно прощаясь с жизнью, отступал назад. Темная жидкость, попавшая на кожу, обжигала, словно листья крапивы. Отползая, Горд нащупал под жилетом острый кулон, висевший на шее. Волчий коготь. Горд отскочил в сторону, увернувшись от удара вожака. Принц сорвал веревку и сжал коготь в своей руке. Он припал к земле, готовясь к решающему прыжку. Словно зверь, титан затаился, держа в напряжении каждую мышцу своего тела. Вожак сверлил из раненого принца желтыми глазами. — Лишь один шанс. Одна возможность. — Если умереть... то хоть не напрасно, — подумал Горд и ринулся вперед на вожака. Волк взмахнул своей лапой, желая раз и навсегда остановить неугомонного великана. Горд остановил выпад вожака, подставив свою руку. Под тяжестью удара принц упал на колено. Волк шаркнул когтями, рассекая плоть на его руке. Титан закричал от боли, а вожак взревел опьяненной жаждой крови. Прервался рев оборотня. Волки, до этого момента не унимавшиеся, стонавшие и рычавшие, замерли в оцепенении. Рев ярости сменился стоном боли. Принц ударом своего кулака вспорол горло зверю и вонзил в челюсть волчий коготь. Вожак кряхтел и извивался, словно уж. Его морда начала превращаться в человеческое лицо. Он зажал рану на горле и пытался вытащить застрявший в подбородке коготь. Воспользовавшись замешательством, принц ринулся со всех сил, что в нем остались, из пещеры на улицу. Трое волкоподобных кинулись за ним. Но вожак, обретя человеческий облик, хриплым голосом приказал им остановиться. Кровь уже перестала бежать, кожа на горле затягивалась, но в подбородке еще красовалась глубокая рана. «Морозы вьюга добьют его! Не успеет он и ста шагов сделать!» Поднявшись на ноги, произнес вожак. «А если не умрет?» Голосом, подобным металлическому скрежету, произнес бурый человекоподобный оборотень, помогавший подняться своему вожаку. «Умрет! Видел его раны?» – недовольным тоном произнес вожак. «Сегодня полнолуние? Что если нет? Тогда он сам к нам придет, потому что больше ему идти будет некуда!» – произнес вожак, руками расталкивая толпу волков в попытке уйти от разговора подальше. Ноги вязли в снегу, дышать было тяжело, как никогда раньше, но Горд бежал, бежал без оглядки. С каждым шагом он ловил себя на мысли, что погони за ним нет, иначе его уже давно бы убили, но от какого-то непонятного чувства страха он не давал себя остановиться, развернуться и посмотреть. Вот, уже сейчас чувствую, как силы секают. Сейчас, потеряя сознание, останусь лежать в снегу, пока мое тело не разорвут на части. Несмотря на сильный ветер и снегопад, Горд продолжал бежать, оставляя за собой багровые следы. Он не понимал, в правильную ли сторону бежит, и куда вообще бежать. Вот снег перестал идти, и ветер стих. Горд уже не чувствовал холода, а босые ступни привыкли к обжигающей колючему снегу. Вокруг стало лучше видно. Принц ненадолго позволил себе обернуться и увидел, как за его спиной тонкой линией вдоль горизонта струится свет. «Уже рассвет», — подумал Горд. Страх куда-то ушел, но душе стало тепло и комфортно. Принц почувствовал себя в безопасности. Он на мгновение остановился, чтобы перевести дух, как вдруг что-то щелкнуло у него в голове. Перед глазами появилась темная пелена, ноги обмякли, и принц повалился лицом в снег. «На помощь! Лекаря! Быстрее!» — крикнул Брун, размахивая потухшим факелом. Четверо стражников сняли массивный дверной засов и распахнули ворота. Тут же в форт галопом ворвался приказчик, а за ним еще с десяток всадников — Две крайние лошади тянули наспех сбитые носилки, накрытые шкурами и меховыми плащами. — Лекаря! — до хрипоты в голосе кричал рыжеволосый воин. На стенах началась оживленная беготня. Люди начали стекаться со всех домов, желая посмотреть, что случилось. — В сторону разойдитесь! — кричал стражник, распихивая зевак каплевидным щитом. — Дайте дорогу лекарю! Толпа расступилась, и к носилкам со шкурами подошел седовласый старик невысокого роста. Он откинул меховую плащ, толпа ахнула. Вокруг воцарилась тишина. В повозке лежал молодой принц. Лекарь окинул взглядом тело горта. Руки и ноги его были багрово-синего оттенка, тело покрыто слоем запекшейся крови, а губы и нос белые, как снег. — Скорее! Его нужно положить в теплую воду! — обратился лекарь к Бруну. — Теплую, не горячую! Это важно! — Скорее несите его! — скомандовал Брун. Когда принца доставили в купальни, ванна была уже наполовину набрана. Пятеро воинов подняли его с носилок и аккуратно поместили в теплую воду. Вскоре подоспел и капитан Викар. «Ну что, он жив?» — обратился капитан к Бруну, стоящему на улицу перед входом в купальни. «Да, жив! Это чудо, что мы нашли его раньше волков! Не представляю, как ему удалось выжить!» — мотнув головой, произнес Брун. «Ты отправил за Торстеном?» «Да, сразу как затащили его в ванну!» «Что там происходит? Хочу посмотреть!» произнес Викар, отодвигая рукой худощавого Бруна. Войдя внутрь, Викар Трюд дошел до купальных залов, где отогревали принца. Трое юношей подливали кипяток в ванну, где без сознания лежал горд. Старый лекарь водил по воде ладонью и говорил, когда нужно остановиться. От теплой воды раны принца открылись и начали снова кровоточить. «Он выживет?» обратился капитан ко всем присутствующим. Лекарь посмотрел на него, потом на принца и молча кивнул. Викар понял, что только мешает, и поспешил выйти на воздух. «Ты видел его раны?» Дрожащим голосом обратился черноволосый капитан к Бруну. «Да, видел. Это чудо, что он еще жив!» «Чудо? Ты рехнулся? Ты же понимаешь, что будет дальше! Он же теперь оборотень! А ну, заткнись!» — прокричал Брун, схватив за грудки Викара. «Руки убери!» — сквозь зубы прошипел Викар, сбив хватку рыжего воина. «Лучше убить его сейчас, чтобы он не мучился!» «Это ты с ума сошел! Ты о наследнике королевства говоришь!» гневно произнес Брун. «Принц очнулся!» — прервал спор двух северян-юноша, помогавший лекарю отогревать горта. Брун и Викар тут же вбежали в купальню. Горт бился в бреду, что-то выкрикивал, размахивал руками, расплескивая воду. Лекарь словил. и призывал воинов успокоить гиганта. В итоге, что-то рявкнув по-звериному, принц упал в ванну и вновь погрузился в беспамятство. «Ну уже, быстрее! Чего уставились? Его нужно связать, чтобы он сам себе не навредил!» — командовал лекарь. Вскрикнул принц, вынырнув из воды. Тело его горело изнутри, а кожа вся покрылась мурашками. «Кто вы? Где я?» — обратился горд к сидящим на берегу людям. На берегу у костра сидели двое молодых мужчин и одна пожилая женщина. Незнакомцы ничего ему не ответили и просто молча сидели дальше, как будто принца тут и вовсе не было. Горд вышел из воды и решил подойти поближе. «Могу я погреться у вашего костра?» — обратился принц к сидящим в безмятежной тишине незнакомцам. усмехнулся худощавый мужчина. «Слышал его?» — спросил другой женщину, сидящую напротив. «Он не наш, молодой альмад. «Огонь не принадлежит никому», — удивительно мягким и нежным голосом произнесла женщина. «Если ты знаешь, кто я, скажи, где мы и как я здесь оказался?» «На вот, накинь!» — кинул принцу какой-то меховой сверток юноша, сидевший напротив. Он был весьма крепкого телосложения, а голос скорее напоминал стук камней, чем речь шестнадцатилетнего паренька. Горд закутался в меховые шкуры и свертка и сел рядом с женщиной. Вновь воцарилась тишина». «А вы что здесь делаете?» — произнес Горд, стремясь прервать молчание. «А ты что здесь делаешь?» — произнес худощавый мужчина. «Тебе здесь не место», — произнесла женщина, тяжело вздохнув. «То есть?» «Нет, это сон», — растерянно произнес принц. «У тебя был сильный дух. Он бы пригодился мне», — со скрежетом в голосе произнес юноша. «Что значит «был»?» — вспылил принц. «Перестань говорить загадками». Горд скинул с себя меховую шкуру и уже собирался вскочить на ноги, но женщина положила свою руку на его плечо и остановила принца. Нежное прикосновение ее ладони заставило разгневанного титана в одно мгновение забыть обо всех тревогах, раздирающих его сердце. — Я знаю, кто вы! — произнес Горд стеклянным взглядом, уставившись в колышущееся пламя. — Великие духи, оставьте меня здесь с вами! Вы же всемогущие! Вам все под силу! В это же мгновение он осознал всю свою беспомощность перед столь великой силой, которая окружала его. «Если это мир духов, то почему я должен уйти отсюда? Ведь я уже здесь, и я не хочу никуда идти». «Они забрали твой дух себе, сын мой. С этим ничего поделать нельзя, мне очень жаль», с грустью в голосе произнесла пожилая женщина. «Они же не знают, чей дух забрали. Им нужен Альмат», проскрышетал паренек. «А ты что скажешь?» Пожав плечами, обратился к горящему костру худощавый мужчина. «Ну вот и решено!» — произнес юноша, ударив по ногам ладонями, когда пламя из ярко-оранжевого окрасилось в фиолетовый цвет с голубым оттенком. «Но пойдет ли он на эту жертву?» — обратилась женщина к юноше, как будто горды здесь и не было совсем. «Если ты хочешь остаться здесь с нами, ты отдашь того, кто отправится к ним вместо тебя. И это должен быть Альмад». словно камнепадом обрушили слова паренька в уши принца. Горд, осознав, что от него требуется, уставился в голубоватые языки пламени. Пристально смотря в вглубь огня, принц, кажется, видел очертания тронного зала в Остерхольде, отца в молодости, восседавшего на троне. «Нет, не отца!» Прищурившись, Горд разглядел лисеющую голову Рольфа, еще более тучное тело, чем у него было во время последней встречи. «И точно это был его брат», с самодовольным выражением лица, сидящий на троне Остерхольда. «Слышишь это?» – обратился худощавый мужчина к Горту, заставив оторваться от костра. «Нет», – растерянно произнес принц. «Прислушайся, какие величественные звуки!» – устремив взгляд вверх, произнес мужчина. Горд затаил дыхание, вслушиваясь в каждое дуновение ветра и всплеск воды, стремясь услышать хоть что-нибудь.